Печально наклонились к земле, а к полудню потемнели и совершенно завяли. Преждевременная радость мальчика превратилась в печаль, и он горько плакал, стоя у своих увядших цветов.